Глава седьмая. Уроки истины. Мое первое утро в обители прошло в таком же строгом соответствии с ритуалом, как и предыдущий вечер. Распорядок в хирбекумране соблюдался неукоснительно. Смерч, ураган, землетрясение, что угодно могло пронести с голубым куполом. Но избранные с настойчивой аккуратностью выполняли раз и навсегда установленные церемонии. Когда я проснулся от звука Паамона, мои соседи уж стояли одетыми возле кровати. — Живей, живей! — тропил Шалли. Только потом, прожив довольно долгое время в обители, я оценил, насколько он был добр ко мне в те первые дни. Ессеи не здороваются перед молитвой, ведь первые здравствуй каждого дня принадлежит Богу, а избранные вообще не разговаривают до молитвы. Ночь наполняет тело чужими эмонациями. Пока разум спит или бродит в иных мирах, телом завладевают духи темноты. С пробуждением разума они мгновенно исчезают, как исчезает темнота перед светом факела. Но след их власти Решимо остается на теле. Во время молитвы избранный погружается в свет, и Решимо пропадает — Точно след босой ноги на песке, поднакатившей на берег волной. Говорить перед молитвой значит обмениваться Рейшимо. Тут дело не только в стыде, хотя и в нем, конечно. Ведь Рейшимо приклеивает самые низменные, вытолкнутые на окраину сознания желания и страхи. Пока разум бодрствует, он держит их в узде и в отдалении, но Рейшимо ни с кем не борется, а наоборот — приветствует все натуральные проявления организма и тащит их поближе к себе. Духи тьмы питаются эмоциями, и скотские сны для них — любимое лакомство. Разум не справляет решимо, а только выталкивает наружу, и любой понимающий читает его, как развернутый свиток. Разговаривать с избранным перед молитвой — это больше, чем предстать перед ним обнаженным. Сокровенные вожделения, запрятанные опаски, укрытые корысти показывают подлинное лицо человека, зачастую сильно разнящиеся от облика, который сознание пытается предложить другим людям. шали знал о моих необычных способностях, но не представлял, что они ограничиваются только томлением, и все-таки разговаривал со мной до молитвы. Разговаривал? рискуя раскрыть Решиму перед незнакомым человеком. Это был поступок, оценить который я смог лишь спустя много дней. Но в то утро мои мысли были заняты совсем другим. В комнате стоял серый полумрак, окошки над столиком шали, и кифы были раскрыты, и узкие лучи слабого света, словно столбики, стояли посреди комнаты, слегка отталкивая бархатистую мглу. заполнявшую углы. Я быстро полоснул руки из грубого глинного кувшина, сделанного так топорно, будто его лепил под мастерей гончара в первый день обучения, и встал рядом с товарищами. «Плащ захвати!» — буркнул Кифа. Я вытащил из ниши плащ и набросил его на плечи. «Зачем нужно брать в бассейн плащ?» — я не стал спрашивать. Кумрани лучше сделать и промолчать, чем утомлять товарищей бесконечными вопросами. Не говоря ни слова, они вышли из комнаты, я последовал за ними. Дверь с легким скрипом затворилась, в коридоре наступила кромешная тьма. Но она уже меня не пугала, пугало другое. Я мучительно, ужасно хотел облегчиться, но не знал, как сказать об этом товарищем. Неужели мы идем сразу в бассейн, — думал я, ведя рукой по стене подземелья. О каком очищении может идти речь, когда все мои мысли только об одном, как бы усесться посреди пустого поля и окружив ноги полой хитона? Желудок мгновенно отозвался мучительным спазмом. Нет, эти мысли надо гнать подальше, иначе может произойти неправимое. Отец! как-то рассказал мне про одного бедолагу ученика, который, я уж не помню по какой причине, не успел вовремя очиститься и терпел сколько было сил, пока против своей воли и к ужасу присутствующих не обмочился прямо в доме собраний Через час он уж был за стенами обители, а дом собрания пришлось долго и тщательно отмывать». И даже мельчайшая капля привлекает к себе неисчислимые сонны духов нечистоты, мешающих молитвы. Шали и кифы шли босиком, и поэтому передвигались почти бесшумно. А деревянные подошвы моих сандалий немилосердно громыхали. Как я ни старался ставить ногу мягче, в абсолютной тишине подземелья даже столь несильные удары казались громовыми раскатами. Или мне так казалось... Во всяком случае, ризи внизу живота и производимый сандалиями шум резко испортили настроение. Я чувствовал себя огромным шумливым животным, неуклюжим и бестолковым. Дверь распахнулась, и спустя несколько мгновений мы оказались снаружи. Было раннее утро. Солнце еще не поднялось над горами, но горизонт уже голубел. Все вокруг было серым. Стена, песок, округлые холмы долины. о -па, па Я завертел головой. Мы стояли за пределами обители. Значит, коридор, который, как мне казалось, должен вывести нас во внутренний двор, ввел совсем другое место? шали двинулся вперед решительным шагом, почти бегом. Кифа затусил следом. Я последовал за ними. От каждого прыжка жидкость внутри больно давила на живот. Мне казалось, что я еще чуть-чуть и не выдержу. Потерпи, — обернулся Кифа, — осталось совсем немного. Это придало мне сил. И хотя обещанное немного заняло изрядный промежуток времени, я дотерпел. Мы отбежали от стены по меньшей мере три стадии. обогнули невысокий холм, на котором скрючились несколько низкорослых деревьев, и очутились в довольно обширной долине, окруженной со всех краев грядой холмов. Обитель отсюда не была видна. Я сразу догадался о предназначении долины. Впрочем, не сообразить мог только совсем уж непонятливый. То тут, то там, на серой, но уже начинавшей желтеть поверхности песка, виднелись фигуры сидящих людей с головой закутанной в плащи. Теперь я понял, для чего Киф велел захватить плащ. Никто не должен видеть лицо Есея во время очищения, ведь это один из наиболее личных моментов в жизни. Нормальный, не испорченный человек хочет провести его наедне с самим собой. Ни жена, ни дети, ни мать, ни близкий друг не допускаются. И дело не только в дурном запахе и неприятном зрелище. Есть нечто особенное в самом процессе освобождения от нечистот, оголяющем скрытную часть человеческого существования. Не зря язычники, поклоняющие свал, пёру, сделали испражнение частью служения своему божеству. А оно с ними во время самого интимного процесса? Мы быстро разошлись в разные стороны, стараясь выбрать место подальше от сидящих на песке и сейфа. Я спрятался за глыбой из обветренного камня, вытащил подаренную с вулуном лопатку, выкопал ямку, воткнул лопатку в песок быстро, укутался плащом и, еле сдерживаясь, присел на корточки На край долины мы вернулись почти одновременно и, не сговариваясь, выстроились в цепочку, шали, за ним киф, потом я. В таком порядке нам предстояло ходить вместе еще много-много дней. Тогда и не подозревал, что всякий поступок в первые часы пребывания в обители определяет порядок на месяцы, а то и на годы. В жизни любого человека бывают периоды, когда каждая минута судьбоносна. За ним могут следовать годы и годы спячки, монотонного перелистывания малозначных событий, вялые смены зимы и весной, а весной и летом. Череда сонных недель, гулких от пустоты, неотличимых одна от другой, и вдруг снова яркий, бешеный день, неумолимо выламывающийся из пальцев уже согретой ладонью ручак Распознать такой день, быть готовым к повороту, не дать событиям решить за тебя, самому властно и цепко направить их в благоприятную сторону — это и есть подлинная удача. Но она приходит лишь к тем, кто не спит. Моё положение необычайно упростилось. Я не должен был ничего решать и ни о чём думать. Следуй за моими товарищами, я проник в обитель, гладко и глубоко, как входит шип терновника в кружок сливочного масла. Помню наставление учителя Звулуна, В зале с бассейнами я сразу направился к самому последнему, думая, что шали и Киф, скорее всего, уж получили право окунаться в расположенном ближе источнике. Но они, к моему удивлению, стали раздеваться рядом со мной. Мы повесили одежду на каменные крючки, выступающие из стены, и шали начал первым спускаться по ступенькам. Его тело было ровным и гладким, как у девочки. а двигался он бесшумно, почти женской грацией. Мышцы его продолговатых ягодиц попеременно напрягались, левые правое, левые правые Вода в бассейне обжигала холодом. Это я уже знал, но шали вошел в нее, даже не вздрогнув. Окунался он проворно и ловко. Редкие брызги серебряными точками осыпали края бассейна. Я мышленально отсчитывал погружение. Два, девять, четырнадцать, восемнадцать. Закончив погружение, шали с безмятежной улыбкой взбежал по ступенькам. Ее заметил на правой стороне его груди пять расположенных рядом синяков, словно кто-то ткнул в него растопыренной пятерней. шали принялся одеваться, а вместо него в бассейн направился Кифа. Он был с головы до ног покрыт черными блестящими волосами, а ступал тяжело и основательно. Заходя в воду, Он несколько раз громко фыркнул, затем раздвинул руки и резко присел. Брызги полетели во все стороны. Киф ухватился руками за камень в стенке и стал, не быстро двигать головой вверх и вниз, словно кланяясь под лозой. Я недоуменно посмотрел на шали, но тот молча кивнул, мол, все в порядке. Так тоже можно. Кифа поклонился восемнадцать раз и шумно выбрался из бассейна. Потоки воды, истекавшие с его... Покрытого мокрыми волосами тела напоминали подтеки грязи. Настала моя очередь. Кроме плеска воды в зале не раздавалось ни одного звука. Мысль о змее мелькнула в моей голове, но сразу пропала. Нет, сюда ему не добраться. Я быстро ступил на первую ступеньку, но тут же поскользнулся и, не удержав равновесия, рухнул в воду. Тело обожгло, я нащупал ногами дно и, мгновенно выскочив, глубоко вздохнул. шали уже одетый стоял у края бассейна, иронически усмехаясь. Кифа натягивал прилипающий к телу хитон, сделал мне успокаивающий жесть рукой. Я отвернулся к стенке и представил, как все мои ночные мысли, все нечистые побуждения, вся моя зависть, злость, Обиды и страхи исчезают под благодатным воздействием воды, текущей прямо из рая. Набрав полную грудь воздуха, я опустил почти к самому дну, вцепился руками в стенку и начал кланяться, подражая кифи. На пятнадцатом поклоне я, наверное, слишком приблизился к стене и за всего размаху врезался головой в камень. В глазах вспыхнул неземной огонь, а в носу же щекотало. Боли я не ощутил, она пришла позже. Просто наступила от тупени. Лоб словно сдавила невидимая рука, и он онемел, потерял чувствительность. Я отодвинулся от стенки и продолжал поклоны. Шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Воздух заканчивался, удушью уже начинало сжимать мое горло. Я отпустил руки, чтобы вынырнуть, и в эту секунду услышал тихий вкрадчивый голос. «Змей!» — промикнуло в мою мозгу. Неужели он все-таки пробил защиту? А голос все звал шу -а, шу -а». Я, стремглав, выскочил из бассейна, и тут больно навалилась на меня со всей силой. По лицу заскользили капли, я смахнул их ладонью, думая, что это вода, но пальцы окрасились красным. Голова болела так, что не было сил держать ее прямо. Я опустил глаза вниз увидел, как у моих ног расплывается лужица крови. — Сейчас, сейчас! — раздался знакомый голос. Я поднял голову и увидел спешащего ко мне учителя Звулуна. Из-за его спины выглядывало искаженное лицо Кифы. — А ну-ка, ну-ка, покажи! — ледяные пальцы Звулуна сжали мой лоб и повернули голову на бок. В глазах потемнело. Из пальцев из точно выскочили иголки и пронзили лоб такой острой, искрящейся боли что у меня перехватило дыхание. Я дернулся, пытаясь вырваться, но из волуна держал крепко. Волна боли, куда более сильная, чем предыдущая, выкатилась из пальцев, и я на несколько мгновений позабыл обо всем на свете. Перед глазами поплыли розовые пятна, тихий звон, нежный, точно журчание весенней воды заполнил уши. Видимо, я потерял сознание. А когда очнулся, пальцы Зволуна все еще сжимали мой лоб. Боль пропала, точнее, никогда и не было. Зволун опустил руки и сказал, иди умойся, только не в бассейне. Он указал на дверь своей коморки, в которой он вчера стриг мне волосы. Я умылся над тазиком, поливая воду на руки с точно такого же кувшина, что стояла у меня перед кроватью. Кровь остановилась, а посредине ощупал довольно большую ссадину, неприятно отзывавшуюся на прикосновение пальцев. Быстро вернувшись в зал, я натянул одежду, встал за Кифой, и мы вернулись в нашу комнату. — Зволик молодец, — уважительно произнес Кифа, переодеваясь во все белое. — Еще бы! — шаль иронически улыбнулся. — Ты не забыл, сколько лет он практикует? в четыре раза больше чем ты живешь за такое время даже дурной научиться он не дурной ответил кифа тем более подумаешь снял боль и закрыл рану дрант пустяковый просто глубокое ссадина ладно хватит болтать перед молитвой тифа затянул белый пояс голова прошла прошла я кивнул словно и не ударился терапевт ты шали копируя уважительную интонацию, Кифы под кладом произнес это слово. Он явно хотел продолжить подтрунивание, но Кифы решительно направился к выходу, и шали ничего не оставалось делать, как встать перед ним, заняв место в нашей цепочке. Скоро мы оказались в доме собрания и начали готовиться к молитве. Теперь я уже знал, что предстоит. Мне хотелось вскочить на гребень волны и, доомчавшись до вершины лестницы, Вместе с наставником оторваться от нашего мира и оказаться там. Тут мои мечты прерывались. Я ведь не знал, что происходит там и как придется себя вести. Я надеялся на наставника, за получи то, на которого буду держаться, и на милость Господню. Стоя лицом к стене, закрыв глаза и готовясь к теплому прикосновению волны, я вздрогнул, от внезапно пришедшей мысли. Слева и справа, спереди и сзади, вверху и внизу от меня простирался огромный, удивительный мир, населенный бесчисленным множеством существ, ряды насекомых, сонмы птиц, неисчислимые стаи кошек, нескончаемые табуны диких лошадей несчетные косяки рыб, дремучие леса, переполненные разными зверями. Бескрайние пустыни, высокие горы, моря, острова, да разве все перечислишь и вспомнишь? И во всей этой бесчисленной уймище существ только человек, наделенный даром речи, способен молиться и воспринимать духовное. Но и среди людей сыны завета составляют ничтожную часть. Большинство разумных поклоняются камню и дереву, приносят жертвы нечисти, И только малые среди малых дети света знают истину и преклоняются перед Всевышним в чистоте и праведности. Ничтожная талика этой малости, избранные, удалившиеся в обитель, идут прямым путем и близки ему поступками, словами, мыслями. И вот я, песчинка в океане существ, населяющих землю, стою в сердце святой обители. и готовлю уста и мысли к служению истинному Богу. Удивительное! Незаслуженное счастье, сладостная участь, благодатная судьба, бескорыстно дарованное блаженство. Острое чувство наслаждения пронизало меня от макушки до пяток. Счастье было таким огромным и щемящим, что слезы ручьем покатились из глаз. Все вокруг вызывало у меня умиление. И мои товарищи, и теплые камни дома собраний, и холодная вода бассейна, и ледяные руки звулика, и темнота подземных переходов, и шершавая одежда, и желтые столбики света над столами в нашей комнате, даже мимолетное прикосновение мысли к этому богатству, так щедро выплеснутому на меня Отцом Небесным, исторгало новые потоки слез. Грудь содрогалась от рыдания. В против моей воли прорывались через плотно сомкнутые губы. Я бурно и сладостно плакал от умиления любви, от счастья и причастности и высоты оказанной честь Время шло, я постарался взять себя в руки. Негоже начинать молитву с зареванной физиономии. Я отер лицо рукавом хитона, несколько раз боков вздохнул, восстанавливая сбившееся от рыдания дыхание и приготовился принять волну.